И вместе с тем Рой так любил немой смех, игравший в ее ярко-голубых глазах, а и юмор за повадкой тихони. — А Бенди ничего не слышно? — спросил он очень спокойно, завертывая шкурки в газету и укладывая их в лай под окном. На этот вопрос она обычно отрицательно мотала головой, но на сей раз она взяла газету с полочки над камином и протянула ее Рою. Не знаю, Энди это или нет, сказала она, указывая на заметку. У него есть второе имя. Рой прочитал заметку. В ней говорилось, что некий Эндрю Дж. Эндрюс без определенного места жительства приговорен к окружной сессии к шести месяцам тюремного заключения за кражу четырех мешков зерна и за попытку сознательно или нет продать тоже зерно его первоначальному владельцу. «Похоже на Энди», — одобрительно, — сказал Рой. «Так это он?» Рой сказал, «Нет». Энди зовут не Эндрю Дж. Эндрюс, а Элистер Гордон Эндрюс. «Разве она не знает?» «Я не знала другого имени, кроме Энди», — сказала она. «Слава богу, что он не в тюрьме». «Бедняга, Энди», — сказал Рой. Он продолжал просматривать газету. Это была «Торонто Старренд Джорнал. «Где вы это раздобыли?» — спросил он. «Мне принесла Руфь, Макнейр». Рой вспыхнул и отбросил газету, как будто это была сама Руфь. «Руфь сказала мне, что Энди здесь видели. Кто-то говорил ей, что Энди работает на руднике в Сэтсбери», — объяснила она. «Но Энди никогда не стал бы работать на руднике, не правда ли, Рой?» Рой пожал плечами и не ответил. «Миссис Эндрюс поняла, что Рой оттаивает медленно» и сама стала осторожней. Она говорила ласковей, двигалась более плавно, внимательно размеряла свои жесты и тут же принялась убирать кухню. Вся беда была в том, что долгое одиночество Роя в лесах слишком повышало его требовательность по отношению к другим, особенно к ней. А Джин знала, что достаточно неряшливо, не в одежде, но по хозяйству. Уборка началась с банок на столе, в которой она уже налила уксус со специями, чтобы мариновать редис, репу, свеклу и зеленые помидоры. Она задвинула тазы с очистками под стол и расправила клеенчатые дорожки на буфете. Собралась было подмести дощатый пол, но потом раздумала. Рой наблюдал за этим и понял, чем это вызвано. Все, что она сейчас сделала, было слегка нарочитым. Она как бы подтрунивала над его представлением о чистоте и порядке. Она добилась своего. Он оттаял и уже готов был расхохотаться, когда в кухню вошел ее 14-летний сын. «Халло, мистер МакНейр!» — сказал он. В другой обстановке он назвал бы Роя по имени, но при матери это был мистер МакНейр. «Добрый вечер, Джок!» — серьезно сказал Рой и отметил, как и каждый год до чего похожим на Энди растет этот мальчик. Голос, крупные сложения, смелый взгляд — Сразу ощущаемая независимость. Все это было от Энди. «Вчера я встретил инспектора», — сказал Джок. «Он меня спросил, в городе ли вы. Я ответил, что Рой мне не отец, и что в городе его нет. А когда он придет, вы его все равно не поймаете». Джок засмеялся, засмеялась его мать. «А что ему нужно инспектору?» — спросил Рой. Больше он ничего не нашелся сказать, и вопрос его прозвучал слишком озабоченно. Он просто хотел узнать, вернулись ли вы, — сказал мальчик. Он знал, что сделал неприятное Рою, и что Рой вслух никогда его не осудит. Но это не было с его стороны намеренной жестокостью. Он любил Роя. Каждый год он упрашивал мать отпустить его в лес с Роем, хотя самому Рою он об этом не сказал ни слова. — Как школа? — спросил Рой. — К Рождеству окончу. Рою хотелось спросить, не собирается ли он поступить в какой-нибудь техникум в Сэдбери или в Соу, Но, как сказал мальчик, он ему не отец. По мере того, как Джок рос и отбивался от рук, Джин Эндрюс несколько раз пытался убедить Роя действовать по-отцовски. Не в отношении ответственности, а просто в качестве твердой руки. Но Роя отказался от какого-то ни было вмешательства. Он любил Джока, как сына Энди, и все тут. Более глубокие отцовские чувства были потрачены им на младшую сестру Джока, Джульетту. Она дожила только до восьми лет, и за этот короткий срок Рой привязался к девочке, как к собственному ребенку. И Джульетта отвечала ему тем же горячим чувством. Она была похожа на мать, но только в ней было особое детское благородство. И она легче принаравливалась к людям, особенно к Рою. Лучше ее он никого не знал. Когда, вернувшись однажды зимой, он услышал, что ее свезли в окружную больницу, откуда она не вернулась. Это было для Роя первым жизненным ударом, и надолго жизнь для него потускнела. Джок занялся своими делами и скоро ушел, а Джим Эндрюс налила Рою кофе и поставила чашку на край плиты, чтобы заставить его перейти с ларя в кресло. «В мемориал Холли открыли кино», — рассказывала миссис Эндрюс. Джок помогает киномеханику. Рой молча пил кофе. «Рой», — спросила она, — «у Энди была склонность к механике?» «У Энди?» «Нет, Энди был просто Энди», — сказал он. «Значит, Джок унаследовал это от меня». Отец Джинни, по ее словам, был вагоновожатым в Торонто. «На все руки мастер». Она рассказывала об этом и прежде много раз. Рой был необычно сдержан, и она догадалась, что вот дома у него неладно. «Я выписала поваренную книгу», — сказала она. Ни к чему вам книга, Джин», — возразил он. «Это, собственно, значило, что книга ей очень пригодилась бы». «Я знаю, что плохо готовлю», — сказала она, чтобы расшевелить его. По этому поводу они довольно долго спорили. Чем упорнее Рой хвалил ее стряпню, тем очевиднее становилось, что стряпть она не умеет и никогда не научится. «Во всяком случае, маринады я в этом году заготовлю», — сказала она. Они уже варились, и Рой с удовольствием вдыхал запах пряности, горячего уксуса и соль. Как раз это он ожидал найти, возвратясь домой. Может, именно поэтому Джин вдруг затеяла то, что в другое время считала пустой тратой времени. «Зачем варить маринады? Можно купить их в лавке Дюкана». «Джинни?» — спросил Рой. «Сколько я наработал денег?» «Точно сейчас сказать не могу, Рой. Восемьсот долларов, а может быть и 900 «Восемьсот или 900 Задумчиво сказал Рой, что-то высчитывая. Откинувшись, он глядел прямо в белое пламя лампы. Оно его почти ослепило. И когда он перевел взгляд на Джин Эндрюс, он увидел туманное пятно, а в нем светлые волосы и тонкое лицо, слишком тонкое. Острые носы и голубые, очень голубые глаза. Она зорко наблюдала за ним. Мне понадобится на зиму 200 долларов. Разве вы не оставили мехов для Пита Дюкина? Оставил они дома. Но мне деньги нужны на другое. Обычно свою законную норму мехов Рой продавал в открытую Питу Дюкину как представителю городской закупочной компании. Этот законный заработок шел на то, чтобы обеспечить продовольствие на весь сезон, на новые капканы, патроны, одежду и прочие личные потребности. Деньги, вырученные от продажи незаконных мехов, Джин Эндрюс сберегала для Роя, и она придерживала их крепко, чтобы он не растранжирил их в пьяном виде. Она согласилась на это по собственной просьбе Роя, и передавала ему деньги только по разумному поводу. Рой знал, какое сопротивление ему предстоит одолеть. «Я должен оставить немного денег Сэму», — сказал он. «Вы хотите подарить ему ваш зимний заработок?» «Да, если только вы не дадите мне для него сотню-другую», — сказал он с надеждой. «Я не дам этих денег», — спокойно возразила она. «Это ваши деньги, а не Сэма. У Сэма ферма, он не нуждается в деньгах». «Он не удержит ферму, если не достанет денег на расходы». — сказал Рой. — Он дошел до точки. — Я знаю. Она покачала головой. — Но это не дело. Деньги не помогут Сэму. Четкие линии ее рта стали жестче. — Это удержит его на ферме, — убеждал Рой. — Нет, деньги он возьмет, а ферму все равно бросит. Он не фермер, Рой, и незачем пытаться удержать его здесь. Рой посмотрел на Джин Эндрюс, как если бы она была ему чужой, горожанкой, которая не могла понять, что значит ферма для лесовика-охотника. Она никогда не поймет, что будет, если Сэм бросит землю Макнейров. Джин выдержала его укоризненный взгляд как женщина, которая, конечно, знала, что значит потерять свой дом, но также и как женщина, которая не могла пренебрегать реальностью. Она посмотрела на большую крепкую голову Роя, впалые жесткие щеки, Маленькие, глубоко посаженные глаза на его короткие руки, одинаково толстые от локтя до самой кисти, и спросила себя, есть ли в Канаде более мягкий человек, которого больше огорчило бы материальное и духовное падение другого человека? «Сэм говорит, что справится, если я помогу ему перебиться эту зиму», сказал Рой. Он не собирался говорить этого, но пришлось. «Как?» Остаться здесь на всю зиму не удержалась она. Да, он не вправе требовать этого, Рой. Роя уже больше не заботила, правильно это или нет. Ему нужно было решение. Она должна понять, что Сэму необходимо получить эти деньги. — Какой смысл вам оставаться и работать на ферме для Сэма? — резко сказала она. Перспектива того, что Рой попадется в ловушку и вынужден будет батрачить, возмутила ее не меньше, чем самого Роя. Отнять его у леса и прикрепить к ферме — это все равно, что посадить льва в клетку. Сравнение, которое возникало в ее мыслях каждый раз, как она сама подумывала о том, чтобы просить Роя бросить охоту и осесть в городе. «Ему нужны деньги на хозяйство», — твердил Рой. «Все равно останусь я или нет». Она по-прежнему считала, что деньгами не разрешить затруднений Сэма, но не стала настаивать. Она не хотела, чтобы Рой лишился семейного очага, потому что в этом таилась для нее еще одна опасность. Джейнни считала, что, потеряв дом, Рой уйдет еще дальше в лес и совсем не будет возвращаться в город. Она знала, какие затруднения грозят Рою, но ей следовало подумать и о себе. О своих делах и чувствах она со своей стороны вовсе не хотела, чтобы Рой уходил на север. «Если вы уйдете туда, вы уже не вернетесь», — сказала она ему, когда однажды они попытались трезво разобраться во всем этом. «Я вернусь в сент элен только если мне будет куда вернуться», — наставил он. «И на север я не уйду, если не будет у меня здесь пристанище». «Это одни слова», — сказала она. «Я-то знаю, что вы уйдете на север, именно когда у вас здесь ничего не останется. Возьмете и исчезнете в один прекрасный день». «Нет, Джинни, нет», — уверял он. «Если тут у меня ничего не будет, я ни за что не уйду на север. Там ведь я совсем одичаю, стану настоящим лесным сычом. Я уйду, только если мне будет куда вернуться. Я непременно буду возвращаться, но участок истощен, Джинни». И рано или поздно мне все равно придется уходить на север. «Ну, а я тогда вернусь к своим втором-то», — предупредила она. Не то чтобы она его пугала. Она пыталась как-то приспособиться к его сложным отношениям с Сент-Элленом и лесом. Она понимала, как нужна ему здесь опора, чтобы решиться уйти на север. Но чем сложнее все это становилось, тем решительнее она отказывалась думать об этом. И, наконец, она ему заявила, поступайте, как знаете, но если вы уйдете на север, я уеду домой. Это была единственная их размолвка, и теперь не боялись повторения ее. Они по молчаливому уговору предпочитали не касаться этой темы. Рой знал, что если он уйдет на север, она действительно вернется в Торонто, но оба они сознавали, что рано или поздно ему придется уйти глубже в лес, дальше, на север, Иначе надо бросать охоту и фермерствовать в Сантелине. И то, и другое было бы для Дженни катастрофой, и она не могла больше думать об этом. Берите ваши деньги для Сэма, сказала она. Но только это глупо, Рой. Это ваши деньги, и когда-нибудь они вам еще вот как понадобится. Уже понадобились, сказал он. Больше они об этом не говорили, оставь вопрос открытым. Нерешенным оставался и вопрос об Энди, потому что ни один из них не мог включить Энди в неуверенные попытки как-то решить будущее. В своих отношениях они молча исходили из того, что Энди ушел и никогда не вернется. Но во всех их попытках твердо наладить свою жизнь Энди играл определенную скрытую роль. Из-за этого Джин ненавидела призрак мужа даже больше, чем она могла бы ненавидеть его живого. И она знала, что Роя тоже сковывает неуверенность в том, как же обстоит дело Сэнди. Он словно пробирался по голой полярной пустыне, отыскивая единственный верный путь, и не находил его. Ненадолго они оба замкнулись, каждый в своих мыслях. Обычно к этому времени Рой уже достаточно оттаивал, и Джин Эндрю смогла спокойно тормошить и поддразнивать его, постепенно вызывая на своеобразные проявления чувств. Даже в лучшие времена это бывало нелегко. Рой был из тех мужчин, которые не умеют первыми подойти к женщине. Он не притронулся бы к ней по своему собственному почину. Он не мог позволить себе эту близость, пока тепло очага и обаяние этой одной единственной женщины не растопляли, не поглощали его целиком. Джинни знала, что сегодня это будет трудно. Не в ее привычках было ласково дергать его за ухо, ерошить его редкие волосы и обнимать его крепкую шею. У них все бывало иначе. Прежде всего она подливала ему еще кофе. Вскоре он беспокойно поднимался с места. Тогда, сняв свой передник, она надевала его на роя, и он принимался перемывать тарелки, банки, чистить вилки и ножи, словно все, что подвертывалось под руку. И тогда она начинала подтрунивать над его нарядом, туже же завязывать тесемки передника, снимать с него воображаемые пылинки, пародируя чистюлю Роя. Он отталкивал ее, но она не унималась. Он пытался снять передник, но она, не позволяя, яростно вцеплялась ему в плечи. Тогда плечи у него обмекали, толстые кисти свисали по бокам, и он становился таким, каким она хотела, грубым или мягким. Резким или нежным, пылким, а иногда и насмешливым, настойчивым, сильным, неожиданным и ненадежным. В такие моменты не было у них слов. Была одна только долгая канадская ночь. Глава вторая. Утром Рой приготовил завтрак. Напек оладий, поджарил яичницу с салом. Джок и сам Рой позавтракали в довольном молчании. Джин Эндрюс ела своим обычным безразличием к пище. Ночь была полна пережитым и так пристально смотрела на Роя, что ему становилось неловко перед ее сыном. Когда Джок ушел в школу, ей пришлось особенно бороться с собой. Ей еще владела смутная тяга к творению, тогда как Рой ощущал здоровое чувство завершенности и не замечал ничего, кроме чудесного утром. — Так как же возьмете деньги? — заставила она себя спросить Рой, когда он уходил. — Да не знаю, Джинни, — сказал он. — И останетесь на зиму? — Этого не знаю, — сказал он. — Посмотрим, я еще вернулся. На мгновение она предположила, что Рой раздумал давать деньги Сэму, и, может быть, все-таки останется на зиму помогать ему. Она и радовалась, и внутренне протестовала против такого решения, и долго стояла у двери. Следя к он переходил поле и перелезал через ограду, направляясь к ферме Сэм. Рой собрал оставшиеся меха в своей спальне и, уходя, пытался избежать оскорбительно откровенного взгляда невестки, но она застигла его на лестнице. Тебе не следовало бы возвращаться к нам, если уж ты проводишь там время до утра, сказала она. Это не годится. Он не ответил. Он даже не глядел ей в глаза. Он молча ушел. Возмущенные и униженный, и только удовольствие пройтись средь белой дня по сент эллину несколько успокоило его. По мере того, как лес и пашни уступали место городу, природное бесплодие земли становилось все явственней. За окраин города и до самого озера Гурон небольшие и ровные площадки были вздыблены и сдавлены мощными гранитными скалами, голыми дикими И редкие ели среди них насмешливо торчали, словно надгробия, над жалкими клочками расчищенной земли. Это царство камня простиралось до самого озера, и скалы повсюду господствовали, величественные и недоступные, но всюду среди них извивались узкие немощенные дороги и заборы, сложные из валунов. Лепились лавки, виднелись телеграфные столбы и даже железная дорога, ветка канадской Тихоокеанской, которая обрывалась в Сент-Эллене, не обременив поселок ни станции, ни товарной платформы. Захудалый, но цепкий городишко, продуваемый насквозь осенними ветрами, которые вгоняли его в дрожь. Рой опять улыбнулся ему, уже выйдя на плотно утрамбованную ногами дорожку к лавке Пита Дюкина. По пути все приветливо здоровались с ним. Встречных постарше он знал по имени, но было много и новичков, которые приходили каждый год или подрастали в его отсутствии, и тех он не знал. На дощатом тротуаре перед маленьким бревенчатым зданием лавки Рой на мгновение задержался, разглядывая новую вывеску. — П. Дюкен, — читал он вслух, — мясо и бакалея, мука и фураж. Он перечитал надпись и стал искать на вывеске чего-нибудь получше. Нет ароматнее чая салада. Курите сигареты консульские. Пейте апельсиновый сок. Пойдюкин мясо и бакалея. Последний сокращенный вариант украшал стекло входной двери. Он отворил ее и вошел. — Привет! Лучшему жениху во всем музку! закричал он молодому брюнету, стоявшему за опрятным прилавком. Или, может, ты уже не жених, Пит? Ей-богу, да это Рой! сватый меня, Рой, сватый. Я ждал тебя не раньше, чем через два-три дня, а ты видел, что инспектор так что прошел по дороге встречать тебя. Рой невольно оглянулся, а вдруг Дюкен и вправду не шутит. Но тот захотал. Что, попался? Я не против повидать инспектора, вежливо сказал Рой. У меня хорошие меха. «Хороший и законный!» — сказал Пит Дюкин. Он снял чистый белый передник и протянул его к какой-то толстушке, которая улыбнулась Рою, когда он попытался разглядеть, какая же это сестер Филлипс. Дюкин провел его через жарко натопленную лавку в заднюю комнату, которая служила ему конторой. Это была продолговатая комната с письменным столом, протертой кушеткой, чистыми занавесками. Дюкин сел за стол и стал принимать у Роя меха, тщательно их разглядывая. «А какие сейчас цены?» — спросил его Рой. «Неважные», — сказал Дюкин. Военный бум спадает, скоро трудно будет сбывать меха. Цены падают, Рой». «А цены на продукты растут», — подхватил Рой. Это было сказано не в адрес Дюкина, но о странные особенности цен, не дававшей человеку прокормиться на заработок. «Все цены растут». Но как только случится тебе что-нибудь продавать, они сейчас же и падают. Денег становится мало, Рой. А как у фермеров? Опять о кредите просят. Это я знаю, сказал Рой, думая о Сэме. Они больше ни о чем не говорили, пока не сторговались о цене за меха. Рой не знал городских цен, но свою цену он упито выторговал, как тот не упирался. Это было нелегко. Но выручка оправдала его ожидания, и Рой был доволен. Дюкин записал цену каждой шкурки, подвел итог и спросил Роя, пустить ли эту сумму как обычно, на оплату зимнего заказа. «Подожди немного, Пит», — сказал Рой, — «я дам тебе знать. Если тебе нужны сейчас деньги, а зимний привянт в кредит, ты скажи, Рой, тебе я всегда поверю». Дюкин предлагал это по-дружески. И по-своему он был другом и Ру, и всем трапером Сантельна. Для первого раза он снабжал в кредит любого траппера под улов. Некоторых он сужал на два и даже на три сезона, но на большее не шел ни для кого. Дюкин на опыте убедился, что кредит вовсе не означает безнадежного долга. принадлежащим контроле это просто выгодное помещение денег. В операциях с трапперами, Ему был обеспечен возврат суды в виде мехов. Он гарантировал себе от риска, став представителем пушной компании, к которому траперы все равно вынуждены были нести свои меха в уплату за долги. Иначе не получить никаких продуктов из лавки Питта Дюкина да и от других двух лавочников города. Но эта система распространялась только на траперов, а не на фермеров. Дюкин редко кредитовал фермера хотя известно были исключения. С мелкими фермерами и издольщиками он практиковал обмен своих товаров на их продукты. Миновая торговля отжила свой век еще при его дедушке. Уже отец торговал за наличный, Но Пит унаследовал лавку, когда у нее не было ни оборота, ни наличных. Его отец славил своей чисто бритонской копеечной расчетливостью. Тому времени, когда он умер, даже репутация Дюкинов пошатнулась. Но его сын вернулся со Второй мировой войны с маленькими черными усиками, трезвой коммерческой оценкой ближнего и деловой сметкой, которую быстро развела в нем должность сержанта по хозяйственной части. Он стал торговать всем и со всеми, беря на себя как можно больше новых связей. Торгуя честно, когда приходилось быть честным, Торгуя нечестно, когда это свалило доход и не грозило ничем, даже потерей честного имени. Он был хороший лавочник, его маленький магазин стал своего рода теплым, чистым, хорошо снабженным клубом для всего санта элена двери которого были раскрыты и для сравнительно богатого, и для сравнительно бедного клиента, чьи нужды здесь обслуживались. Это делало спитом тем охотнее, что это приносило ему хороший доход, И привольное житье. Пит был самым удачливым человеком во всем Сант-Эле. Что, Сэм, должен тебе что-нибудь? Спросил его Рой. Всего несколько долларов, которые он занял в августе, ответил Пит. Мне очень неприятно вся эта история с продажей свиньи. Но если бы не я, ее купил бы кто-нибудь другой, а я дал ему хорошую цену. Рой понимал это. Возьми то, что он тебе должен из пушных денег, но больше ему взаймы не давай. «Ладно, Рой!» Лицо Дюкина стало озабоченным. «Скажи, Рой, ты ведь не думаешь остаться с ним в городе? Он говорил, что будет тебя просить об этом. Я еще не знаю», — сказал Рой. «Но ты все-таки отложи мне все необходимое на зиму. Если провиант мне не понадобится, я дам тебе знать». «А ты слышал, что Энди Эндрюс бродит где-то поблизости?» — сказал Дюкин. «В сущности, это был не вопрос, а предупреждение». Рой никак не отозвался на это. Он составил список того, что ему нужно было на зиму, на обороте рекламного проспекта универмага в Торонто и отдал его Дюкину. Потом они вместе прошли по лавке, отмечая те лакомства и роскошества, о которых не вспомнил Рой. Тут он добавил к заказу сушеных фруктов, консервированной вишни, паштета, еще несколько банок джема и два пакета мятных леденцов, как самых выгодных конфет. Рой примерил пару коротких резиновых сапог. Для леса они вовсе не подходили, но он купил их и положил на самое дно своего мешка. Мешок он оставил продавщице, выполнявшей заказ, напомнив ей, что шесть десятков яиц надо положить вместе с хлебом непременно сверху, а масло в жестянках в самый низ вместе с сапогами. Они вернулись в заднюю комнату, где Пит Дюкин налил Рою большой стакан Black and Blue. Хлебные водки шотландского рецепта, 90 градусный, как значилось на бутылке. Этот стакан, подносимый Дюкином был всегда первым после возвращения Роя из леса. За ним следовали другие, но ни один не бывал так вкусен. Даже второй, который следовал непосредственно за первым. «Да, всего тебя как плугом вспахивает», — сказал Рой. «Его сразу забрало». Он попогровел, и глаза у него заблестели. «Хочешь парочку бутылок в твой мешок?» «Нет», — сказал Рой. Трудно было ему отказываться. А пока он был еще трезв, не хотелось брать водку с собой в лес, хотя у большинства траперов это считалось обычным. «Впрочем, одну бутылочку положи на дорогу», — попросил он. «Я и сам думаю, поохотиться поближе к Рождеству. В верховьях реки Уипоуил, сказал Дюкин. Поеду на собак. Как и каждый обитатель Сен-Эльна, Дюкин при первой возможности отправлялся на охоту. Но Рою всегда казалось, что он немного хвастает своей упряжкой лайк раскормных псов, которые грызлись и выли где-то за лавкой. Собаки это хорошо. Рой сам на них ездил, но хорошо для серьезной охоты, а не для прогулки вдвоем на какие-нибудь две недели. Пит просто отдыхал в лесу от своей жизни, наследственного лавочника, лавочника в третьем поколении. Налейте еще!» — Дюкин взялся за бутылку. Рой мотнул головой и одним рывком оторвал свое крепко сбитое тело от стула. «Пойду, потолкую с инспектором», — сказал он, и прежде чем Дюкин успел возразить, его уже и след простыл. Инспектор жил в казенном доме, построенном в казенном стиле, В квадратном, двухэтажном деревянном доме, без всякого намека на архитектурные украшения. Единственной уступкой эстетики было маленькое крылечко, которое вместе с доской для объявлений и определяла лицо дома. Рой, проходя, поглядел на плакаты, мотавшиеся на доске. Охраняйте природные богатства и красоты ваших лесов, прочитал он вслух, смакуя поэтичность официального языка. Сто лет надо растить его. Обкубить можно в минуту. Уходя, тушите костры. И это ему понравилось. ⁇ «Элло, Макнейр ⁇ приветствовал его инспектор, едва он открыл сетчатую дверь. Я только что собирался уходить. В обход, инспектор ⁇ спросил Рой. Обход я делал вчера, ответил инспектор. Как же тут меня не встретили, сказал Рой. Придет время встречу, утешил его инспектор. Рой засмеялся. «Если вы уходите, я зайду в другой раз. Нет, нет, входите. Позднее вы будете слишком пьяны, чтобы добраться до меня». Инспектор ударил по самому больному месту, и Рой подумал, что инспектор нечестно играет. Они вошли в маленькую квадратную комнату, стены которой были увешаны объявлениями, плакатами, календарями, пачками наколотых бумаг и картами. На сосновом столе были навалены еще карты, несколько шкурок норок и одна бобровая, капканы, коробка патронов, компас, бинокль, а под столом стояло два лисьих чучела. Инспектор уселся по официальному за конторку, повернув свой плетеный стул так, чтобы можно было наблюдать за Роем. Рой уже притих. Это были владения инспектора. Его подавляла масса бумаг, конторка с длинной крышкой четыре или пять толстых квитанционных книг, кипы бланков охотничьих свидетельств, ящики стола, полные писем, циркуляров, извещений, постановлений, бюллетеней, приказов, выговоров, отчетов. Только здесь, в конторе, Рой по-настоящему ощущал огромную административную машину, которую представлял инспектор своей объемистой персоной. Рой внес инспектору пять долларов, «За разрешение на год». «Ну, как охотились в этот сезон?» Спросил инспектор, подписав квитанцию и протягивая ее Рою вместе с жетоном и маленькой зеленой книжечкой экземпляров добавления к закону об охоте и рыбной ловле 1946 года. «Норму выловил. А кому продали?» «Питу Дюкину. Меха первосортный? «Рой кивнул. Есть что-нибудь исключительное?» Нет. Инспектор задал еще несколько вопросов о звери. Много ли его или мало? Беспокойно он ли доверчив? Нет, на следов волка, рыси, медведя и других хищников, мышей, леминга, а также зайца и другой дичи. У Роя на все был готовый ответ. Инспектор слушал его внимательно и вслушивался не только в сведения, но и в оценки самого Роя. Рой видел в лесу то, чего не замечали другие звероловы, и умел рассказать о виденном с увлечением подлинного рассказчика. Сам того не зная, Рой стал лучшим источником информации о всех сезонных изменениях в жизни фауны Мускоди. А так как инспектор по-настоящему интересовался естественной историей своего района, то всю информацию Рой он передавал в Торонто тщательно и точно. Похоже, что зверей в лесу убывает, Рой, сказал он. Я все жду, что департамент предпримет по отношению к вашему брату-охотнику какие-нибудь решительные действия. Наложит запрет на бобра или андатру, а то и на всякого пушного зверя. Что-то нужно делать. Вы стараетесь прогнать нас на север, инспектор, сказал Рой, издеваясь над собственной бедой. А что там делается на тех территориях? «Это ведь не мой район, ответил инспектор. Но из департамента с месяц назад был циркуляр о том, что все желающие получить новые участки севернее Серебряной реки должны подать заявки не позднее мая. Хотите, я включу и вас. Инспектор откинулся в кресле, его большое брюхо заставляло усомниться в том, что он когда-нибудь покидает это кресло. Лицо у него было румяное, затылок жирный, руки пухлые, но когда он вставал и двигался... Видно было, что этот человек неукротимой энергии, человек, выполняющий свои обязанности с безжалостным упорством. Рой не обманывал его внешний облик толстяка. Он знал о пристрастии инспектора к жирной свинине и хорошему пиву. Нет, Рой понимал, что недооценить этого человека значит совершить большую ошибку. Инспектор был так подвижен, что Рой, забравшись в самую гущу леса, часто оглядывался через плечо, нет ли его где-нибудь поблизости. «Я мог бы вам подобрать хороший участок», — предложил ему инспектор. «А можно отложить это до моего возвращения весной?» «В любое время до мая месяца», — повторил инспектор. «Но чем раньше вы решите, тем больше выбор». «Я скажу вам, когда вернусь в марте», — сказал Рой. Инспектор пожал плечами. Он был доволен, что Рой останется здесь еще на один сезон. Он так сказал ему, Рой, я не хочу, чтобы вы уходили на север, прежде чем я вас поймаю с незаконной добычей. Тогда вам все равно придется уйти, потому что я отберу у вас здешний участок. Поймать меня, сказал Рой. А зачем вам меня ловить? Да уж не знаю, сказал инспектор. Но из всех охотников моего района, именно вас я решил изловить с поличным. Вы водите меня за нас уж двадцать лет, но я до вас доберусь. Предупреждаю. Я до вас доберусь. Теперь недолго. Рой откинулся от конторки. Но если вы хотите поймать меня, почему вы не прогуляетесь за мной в лес? там твои вернее словили бы меня. Инспектор бывал в лесу не раз. И в охотничьих хижинах Роя и по всей цепи его ловушек, и весь его участок вдоль и поперек, и не нашел ничего. Когда-то давно он убедительно доказал Рою по числу его капканов, распялок для меха, использованных патронов и по десятку других признаков, что Роя отстреливает и ловит зверя большей нормы. Это обвинение было брошенным Рою в лицо в его хижине, когда они оба были значительно моложе. Рой весь вспыхнул от гнева, но сдержался И промолчал. Молчал он и дальше в ответ на все обвинения инспектора. Взвесив эту тактику Роя, инспектор скоро пришел к выводу, что словами от него ничего не добьешься. Рой спокойно отмалчивался и предоставлял инспектору обнаружить мех или поймать его на месте преступления. «В этом году, может быть, и соберусь», — сказал инспектор. «Что ж, гостем будете. Вы не узнаете, когда явлюсь и откуда». А не опасно ли путешествовать по лесу тайком? Может приключиться несчастный случай. Опасно для тех, кто окажется с незаконным мехом. А куда его девать, незаконный мех? Я прекрасно знаю, что вам не прожить на вашу норму, Рой, сказал инспектор. И не хочется мне ловить вас, Рой. А все равно придется. Так что в этом году глядите в оба. Я всегда гляжу в оба. Гляжу за каждую ловушку. — Я буду не там, — сказал инспектор, — я буду у вас за спиной. Рой смеялся, будто только и ждал случая, а инспектор улыбнулся. — Знаете, на ваш участок многие зарец. Рой кивнул. — Ну и пусть берут, он выловлен до чисто А как же вы ухитряетесь брать с него добычу? Рой потер руки и с довольным видом стал покачиваться в своем кресле. Пойдемте выпьем со мной, инспектор. Может быть, вам удастся напоить меня и выведать все мои секреты? Они мне и так известны, Рой. Опасные секреты. Они втянут вас в беду. Вы когда-нибудь платили подоходный налог, Рой? Рою показалось, что страннее вопрос он от инспектора никогда не слышал. А я не припомню, чтобы мне кто-нибудь предлагал платить его, сказал он. «Это не отговорка», — заметил инспектор. «Рой чувствовал, что тут какая-то ловушка, вырваться из которой ему не под сил. Мне кажется, что я зарабатываю недостаточно, чтобы меня обложили подоходным налогом, осторожно сказал он. «Вполне достаточно», — настаивал инспектор. Он плотнее уселся в кресло. «Вот как легко припереть трое к стене, чего ему хотелось уж двадцать лет» он прекрасно понимал, что Рой чувствует себя выслеженным, пойманным и приговоренным. Но не этого он добивался. Инспектор захохотал при мысли о козырях, которые были у него на руках, но которыми он не хотел пользоваться. «Не беспокойтесь, Макнейр», — сказал он официальным тоном, — «мне дела нет до подоходного и прочих налогов. Мое дело другое. Поймать вас врасплох с незаконными мехами». Подумаешь, подоходный налог. Он засмеялся, захотал утробным смехом, хлопнул Рою по коленке и снова захотал, наблюдая, как тот приходит в себя. Рой был сыт по горлу. Он встал, собираясь идти. — Только не попадайтесь мне вместе с Мэрроем или с Зеллом добавил инспектор. — Я знаю, они пользовались вашей хижиной, и если я захвачу их там, к вас в придачу. Рой еще не простил инспектору его странные шутки с подоходным налогом. «Только если соберетесь в эту зиму», — сказал он, — «остерегайтесь. У меня вокруг хижин расставлено, несколько медвежьих капканов. Ко мне туда повадился какой-то черный медведь. Так что будьте осторожны, инспектор». «Медвежьи капканы и нечаянная пуля». «Ладно, буду осторожен, Рой. Вот возьмите специально...» Для вас сберег. Он протянул Рою пачку противопожарных плакатов, зная, как ему нравится их броский драматизм. Когда собираетесь обратно в лес? Еще не знаю. Я думаю, это зависит от того, насколько вы напьетесь. Это зависело от Сэма. Но Рой не собирался докладывать об этом инспектору. При мысли о Сэме Рою действительно захотелось еще выпить, но он знал, что сначала надо уладить дело с Сэмом. Не поддаваясь искушению, он прямо из конторы инспектора пересек улицу и железнодорожное полотно, прошел мимо церкви и, перевалив несколько гранитных гряд, добрался до фермы Джека бартона «Миссис Бартон, позвал он с порога. Внутрь он не входил. Ему трудно было вот так вот просто войти в дом, даже в дом Джека. Он так просунул голову в дверь. «Где Джек?» миссис — Бартон? Вышла миссис Бертон. Робкая, неряшливо одетая женщина с незначительным лицом. Маленькое, доброе существо. Здравствуйте, Рой, — сказала она. Джек где-то возле сарая. Как поживаете? Прекрасно. А как ваша семья? Она вспыхнула, видимо, потому что было ясно предстоящее вскоре увеличение ее семьи. Джек чинит сарай, — снова перевела она разговор на своего мужа. Рой сдвинул на затылок свою суконную кепку и отправился искать Джека. Тот, взгромоздившись на лестницу, выравнивал и закреплял дранку на крыше сарая. Сарай был ветхий, дощатый, на сосновых столбах. На месте некоторых истлевших столбов зияли дыры. Оставшиеся столбы едва поддерживали крышу. Дом тоже был крыт дранью, а стены слеплены из гладкой и твердой глины. Дом, высокий сарай с коровником безземистый свинарник, все теснилось на голом, открытом ветрам клочке земли. Единственное дерево, молодая сосна, одиноко росло у проволочной изгороди, уходившей по склону к дороге. Хозяйство выглядело дряхлым и запущенным, но вблизи его оживлял гомон жилья, детский плач, лай собаки, виск поросенка, мычание коровы, все эти звуки и запахи фермы. «Смотри, не свались и не развали эту кривулю!» — закричал Рой Джеку. «Слезай, пока не подул ветер и унес тебя вместе с твоим сараем! А? Слышь? Джек Бертон не двинулся с крыши, он закреплял гвоздем дранку и выругался, когда она расщепилась. Тогда он слез на землю, засунув молоток в задний карман, а плоскогубцы за пояс, придав этим объемность своей гибкой, тощей фигуре. «Ну, этот сарай не сдует!» — сказал Бертон. «Я нарочно оставляю наверху прорехи, чтобы ветер свободно проходил. Только поэтому он и держится». Рой поглядел на прорехи. «Ловкий ты фермер, Джек», — сказал он в раздумье. «Жаль, что мой Сэм никак не справится с фермой. Он просил тебя остаться на зиму, а?» Рой кивнул. «Он ж недели две назад говорил, что собирается спросить тебя. Но я думал, что он не решится. Так ты останешься?» Они зашли в сарай, чтобы укрыться от ветра. Там было темно и пусто, и стоял едкий запах перепревшего навоза. В слышала слышалось только мычание годовалой тёлки, гулко отдававшейся от высокой крыши. Несколько свиней копалось в загоне возле двери, но больше в сарае ничего не было. Позднее, ближе к снегу, сарай заполнился скотиной, свидетельством фермерских успехов Джека Бартона. Пять коров, шесть свиней, две лошади, две козы и пять клеток ангорских кроликов. Все это втиснется в сарай и будет отогреваться собственным теплом и дыханием. «Ума не приложу, что будет с фермой, если я не останусь», — медленно проговорил Рой. Чтобы на что-то решиться, он ждал помощи от Джека, но знал, что Джек не может ему ничего присоветовать. Ни да, ни нет. «Беда еще вот в чем». — продолжал Рой. — Сэму взбрело в голову, что на всей Гуронской полосе надо поставить крест, и что для мелкого фермера здесь все кончено. Он подождал, надеясь, что Джек будет отрицать это, отрицать, что вся их округа умерла. — он прав, Рой, — сказал Джек, и оба они посмотрели через узкую полоску пашни на лес, который простирался на север к полярным снеговым пустыням. Мелкие фермы отжили свой век, ими теперь не проживешь. А как же ты? Перебиваюсь, потому что сейчас есть спрос на все, даже на кроличий пух и свиную щетину. Разве это настоящее фермерство, Рой? У фермеров здесь одна надежда. Большая ферма, много разных посевов, много скота, инвентаря и машин. Но на мелкой ферме для нас все это недостижимо, да может быть и на большой тоже. Никто не в силах приобрести все оборудование, какого требует эта земля. Единственный способ — это организовать общий фонд, где можно было бы нанять трактор, конные грабли, жатку, А ты просто работать на них, сообща, переезжая из фермы на ферму. Только так и можно поддержать наши фермы. Но правительство пальцем для этого не пошевельнет. Так что, может быть, эти фермы и действительно отжили свой век. Вот разве только и наладить взаимопомощь, «И общий избыт. Роя удивилась, что у Джека тоже свои заботы и тревожные мысли. «Тебя послушать, так ты тоже не прочь прикрыть лавочку и сдаться!» Сказал он Бертону. «И не подумаю, я ни за что не сдамся!» Тонкие губы его сжались, на обтянутых скулах проступили два белых желвака. Рой засмеялся. «Тебе бы следовало заняться политикой, — сказал он, — «например, в фермерском объединении!» Что объединение? Там только и знают, что подсиживать друг друга и рвать чужой кусок за рта. Нам надо восстановить прогрессивную партию, протереть все с песочком. Никаких посредников и ростовщиков, ни спекулянтов, ни процентные кабалы, никаких особых привилегий для церкви, железных дорог и лесных компаний. Снизить взнос по закладным, снять проценты, никаких подачек дельцам из общественной казны. И среднее образование? Да, и среднее образование. Эх ты, фермер Джек, выразительно, промолвил Рой. Так что же, останешь здесь на зиму? Помолчав, спросил Джек. Ну как же я могу? Рой глубоко засунул руки в карманы своей брезентовой куртки. Вот что, Джек, не найдешь ли ты кого-нибудь, кто согласился бы поработать с Сэмом эту зиму? Денег Сэму давать не стоит, все равно потратить их зря. Я хотел оставить их тебе и просить, чтобы ты платил работнику каждую неделю. Может быть, с помощником Сэм как-нибудь справится? Как ты думаешь? Теперь трудно нанять работника. Я знаю. А много ты можешь оставить? Около трех сотен. Будет по сотне в месяц. Это хорошая плата, но только теперь никто не хочет работать на ферме. Рой прислонился к свиной загородке. Большим и указательным пальцем он приподнял кепку за козырек, а остальным чесал семя, потом снова нахлобучил кепку. Вот все, что я могу придумать или оставаться самому. Нет тебе оставаться ни к чему, Рой, сказал Джек Бартон. Я кого-нибудь найду, когда ты считаешь, он ему понадобится, до с того месяца. А ты уверен, что Сэм захочет кого-нибудь, кроме тебя? Рой покачал головой. Это он не знает. К тому же он не уверен, что скажет Русь МакНейр. Джек знал, о чем он думает. Надеюсь, ты застанешь Сэма, когда вернешься с зимней охоты. Конечно, работник от помощи, но я все-таки не стал бы на это рассчитывать. Кто купил упряжку? Вдруг спросил Рой. Билли Эдвардс с того берега откуда у него деньги?» «Занял под урожай. Хорошие были кони, Рой. Он их откормил как следует, и, я думаю, уже оправдал свои деньги, сдавая их в наем». «Бедняга, Сэм!» — сказал Рой, и они оба вышли из сарая. Джек повел Роя показывать ему остальное хозяйство, свинарник и курятник, а затем и сам дом, где куча светлоголовых ребятишек копошилась на полу вокруг задерганной матери. Они спустились в погреб, где Джек показал свое воздушное отопление. Вокруг старой железной печи он выложил кирпичную нагревательную камеру. И когда печь топилась, горячий воздух поступал в дом через систему отдушин в полу. Теперь печь еще не топилась, и в погребе было холодно, но сухо. Джек оштукатурил стены и замазал щель. На полу, на полках и на скамьях были разложены овощи летнего и осеннего сбора. Тыквы, свекла, кукуруза, картофель, даже зеленые помидоры, яблоки, огурцы и несколько банок сушеного горошка. Запасено было на всю зиму. Поднявшись наверх, они уселись в кухне, уставленной бутылками и банками с заготовками миссис Бертон. Рой наслаждался теплом и уютом этой кухни. Даже обшарпанные стены... И те выглядели надежно. На одной из них красовалась недовязанная салфетка, которой что было маме. Над ней висела скрипка без струн. «Ну вот, кончил погреб, теперь зимой примус заверх», сказал Джек, видя, что Рой осматривается по сторонам. «Вот она, постоянная очередь ремонта», подумал Рой. «Сначала сарай, свинарник, курятник, потом погреб, кухня, а там уж все остальное». «Мэй», сказал Джек жене, У тебя ничего не найдется дать трою в дорогу? Миссис Бертом уже и перед Роем две банки. Одну красные смородины, другую красной капусты. Неизвестно, кто смущался больше, гость или хозяйка. Но Рой сгладил неловкость, он засунул в каждый карман по банке, а ребятишкам достал свои леденцы. Он купил их для себя, но у него был еще пакет в мешке у Дюкина. «Пойду навещу Сен-Клэра», — сказал он Джеку и быстро поднялся. «Смотри только, чтобы при тебе не было денег», — предостерег Джек, провожая Рой. «Если собираешься с ним выпить, считай, что денег не будет». «И откуда в тебе этот закон и порядок, Джек?» — сказал Рой. Они постояли молча. Так «Я тебе пришлю три сотни, а увидимся должно быть еще до Рождества на озере». «Должно быть, Рой. Так значит, месяц через полтора, а?» Да, до скорого, Рой, до скорого. Рой уже катился вниз по склону к дороге. Ноги его поднимали клубы пыли, и ветер носил ее. Пыли было не очень много, но по мере того, как Рой удалялся, маленькое подвижное облачко все сгущалось, и скоро Джек видел только пыль, а потом и облачко скрылось среди деревьев. Глава третья. Зел Сент-Клэр был небольшой человечек, ростом меньше Роя и тощий. Французы и Сент-Эллина утверждали, что он похож на маленького, высохшего французского кюре, своими впалыми щеками, пронзительным взглядом, синевой на подбородке и хилым, таким хилым телом. Но Рою дела не было до этой клирикальной видимости. Он видел в Зеле нечто более понятное, скажем, насильщика, ненавидящего свою работу. Рой отыскал его по звонким ударам топора в дальнем конце лесной расчистки Джека Бертона. Зел подрубал большую березу, и все его тело следовало за круговыми взмахами топора. «Нелегкая работа для лесного бродяги!» — окликнул его Рой. Зелл персана на березу и перевел дух. «Это все чертов инспектор!» — сказал он. Рой засмеялся. «Чем плох инспектор? Блюдет закон и порядок. Дай срок!» И уж я об этом позабочусь. Ты лучше о себе заботься. Если он увидит тебя в лесу, то тебе и крышка. Ему будет крышка, — сказал Зел, проводя рой через заросли, которые он расчищал. Четырехугольная вырубка, сдавленная скалами и лесом, уже частично заросла липой, можжевельником и густой порослью берез. Ей было всего четыре или пять лет. Но через год-два она станет настоящим лесом, который придется вырубать как следует топором. Сейчас Зелсен Клэр еще мог свести большую часть березы палом или большим садовым ножом, и к топору ему приходилось прибегать, только встречаясь с сну или подросшую березу. Джек Бертон вовремя объявил войну наступающему лесу, купив эту вырубку летом и расчищая ее к зиме. Рой отдавал должное Джеку. Он был уверен, что со временем Джек будет видным человеком в Сент-Эллене. Если только Сент-Эллен, и мелкие фермы вообще уцелеют. Теперь, после разговора с Джеком, Рой это особенно беспокоил. «Выпей!» Зел Сан-Клэр протянул ему бутылку с каким-то пойлом, подозрительно прозрачным и бесцветным. Зел достал ее из дупла, где у него лежали куртка и нож. «Раздобыл Оля Андерсона!» Живая вода. Рой выпил и почувствовал на небе слабый привкус аниса. Но когда это пойло обожгло гортань, он понял, что пьет почти чистый спирт. Они снова выпили. «Эта штука доконает тебе, Зел», — сказал Рой. Не одно, от к другое», — с горечью отозвался Зел. его воскрюченное тощее тело не обнаруживало первого условия жизни — желание жить. Это угнетало Роя. В Зеле он увидел судьбу всех зверолобов, лишенных права охоты. Он предложил французу еще выпить и сам выпил глоток. Может быть, инспектор ищ вернет тебе твой участок, сказал Мурой. Да, отнимет его у Брека Гарта и вернет мне. Как бы не так. А почему ты не уйдешь на север, на новые территории. Здесь нам все равно делать нечего, ты же знаешь. почему ты не подашься на север, Зел. Да а жена и ребят бросить здесь переживут, пока ты там не укрепишься. Зелб качал головой. Герой понял, что все это он не раз обдумывал и отверг все варианты, как безнадежные, еще ничего не предпринимая. «Инспектор прикончил меня здесь», сказал сан «и он натравит на меня всех инспекторов к северу от Мускоги. Но все равно инспектору не выжить меня из сант элена Я пойду в лес» и все равно буду охотиться, хочет этого инспектора или нет. А если повстречаемся, тем хуже для него. Трапперы обычно расточали по адресу инспектора самые страшные угрозы, и слушатели привыкли не принимать их всерьез или принимать с большой скидкой. Но в двух случаях Рой склонен был верить в серьезность угрозы. Со стороны Зелла сан из-за его злобности и мэры из-за его безразличия. Тот не питал к инспектору ни расположения, ни ненависти, но, встретившись лицом к лицу, знал бы, что исход один — убить или быть убитым. До сих пор Рэй всегда считал, что Мэр для инспектора опаснее, но забление Зэла было так яростно, что это начинало беспокоить и трое, и он снова предложил выпить. «Я на озере буду следом за тобой», — сказал ему Зэл. «Вот кончи эту расчистку, и у меня хватит тогда на провиант». «Разве Джек Бертон платит тебе за эту расчистку? А как же?» «Значит, Джек постыдился признаться в своем великодушии». Рой рассмеялся. «По моим расчетам, я буду там в половине ноября», — сказал Зел. «Ну, горячий будет сезон», — сказал Рой. «Похоже, что пол города собирается в лес, в том числе и сам инспектор. Слишком там становится людно, Зел, слишком людно». Рой так и не мог решить, что ему нравится больше, Общение с людьми, когда их много набиралось в лесу, или изумительное одиночество охоты вдали от людей. Сейчас разогретый водка он был за компанию. «Разумеется», — сказал он Зелу. — «приходи в любое время, пользуйся любой из моих хижин, и к черту инспектора. А что слышно о мэрии? Где он? Я не видел вас весны». Сен-Клэр пристально посмотрел на Роя, а потом понизил свой слабый голос так, что его было еле слышно. «Рой», — сказал он, — «мэр этой осенью не возвращался. Он отправился в заповедник серебряных долларов, чтобы выбрать и устроить там зимовку». «В заповедник?» «Да, в заповедник. Его уж там раз и изловили, но в другой раз не поймают. Заповедник площадью в тысячу квадратных миль, и он знает там озера». И реки, и болото, о которых сами обходчики понятия не имеют. Он и сейчас там разведывает звери. А зверя там за 20 лет должно быть развелось без счета. Кишмя, кишит. Особенно бобра, рой. Там должно быть этого бобра столько, что шкурок на тракторе не вывезешь. Вот мы за ними и двинемся. Хочешь с нами в декабре?